Глава 51. Индия. Пятница. 8.05. Утренние лучи мягко ласкали небольшое индийское поселение, готовое в скором времени окунуться в жару. Город лежал у подножия восточных хат, гор, покрытых сочными муссонными лесами, на склонах которых располагались чайные и кофейные плантации. На улицах появлялись ранние прохожие и трахтели мотороллеры. Рикши, которым светил заработок, поспешили заполучить клиентов. Хозяин лавки со специями, находившийся в двухэтажном здании в отдаленном от центра квартале, стоял на противоположной стороне улицы от своего магазина. Вот уже четверть века он жил и работал на этом месте, продолжая семейный бизнес. Мужчина закурил трубку, с наслаждением разглядывая фасад здания. Совсем недавно он сменил вывеску над магазином, убрав невзрачную черно-белую и повесив большую красочную. Теперь на всю улицу было видно, где можно купить любые специи по хорошей цене. Даже реклама импортных прохладительных напитков, висевшая рядом, не затмевала красоту, нарисованную племянником хозяина. Он посмотрел на часы. Вот-вот должен появиться новый клиент, который просил сдать ему комнату на втором этаже. Хозяин был не против. Иногда он предоставлял такие услуги. После смерти жены и отъезда детей в Дели на учебу в доме появились свободные комнаты. Время от времени приезжали родственники или старинные друзья, которым он с радостью предоставлял жилье, но иногда брал за это деньги, когда заставляла нужда. Сейчас был именно такой случай. Продажи в магазине шли плохо, часть последних припасенных средств ушла на новую вывеску, которая должна привлечь покупателей. Оставшихся денег едва хватало на содержание лавки, так что лишний заработок мог пригодиться. Поэтому попросил знакомых таксистов и рикш давать его адрес, если кому-то понадобится жилье. Он перешел улицу и стоял у входа в лавку. Рядом остановился рикша. Хозяин переступил с ноги на ногу. «Приветствую!» — крикнул ему молодой мужчина европейской внешности. «Здравствуйте! Проходите!» — он оказал рукой на лавку. «Вы Филипп Смирнов?» «Да!» «Очень приятно. Меня зовут Арджун». В лавке стоял несравнимый ни с чем аромат трав и пряностей. Филипп глубоко вдохнул и улыбнулся. «Индийские специи, это прекрасно», — сказал он. «Спасибо, господин». Арджун вновь поклонился. «Пойдемте, ваша комната на втором этаже». Хозяин пошел наверх. Там в узком коридоре находились три двери. Одна из них вела в спальню хозяина, две другие — в пустующие комнаты. Арджун отпер ключом дверь слева от лестницы. «Вот, заходите», — пригласил он. «Здесь не шикарно, но чисто. Соседка помогла с уборкой». Филипп, озираясь по сторонам, зашел в комнату. У него появилось странное ощущение, что дом какой-то картонный. Низкие потолки, тонкие стены, буквально светящиеся в местах, где они соприкасались с оконными рамами, розоватые занавески, пропускающие приглушенный свет» расползающийся по комнате и обволакивающий пространство матовым сиянием. Воздух, пропитанный изумительным ароматом специй, казалось, дурманил и кружил голову. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь щели, высвечивали пылинки, пляшущие в комнате. Конечно, писатель понимал, в климате, как в Индии, можно жить и в таких домах, спасающих от жары, стоящих совсем недорого и не требующих регулярных ремонтов. Но все же чувство, что дом как будто хрупкий и вот-вот может развалиться, не покидало писателя. «Надолго?» — спросил Арджун. «Возможно, на пару дней. Как получится». «Хорошо», — пивнул хозяин лавки. «Вы опросили комнату на двоих. Второй гость подъедет позже?» «Да, буквально через несколько минут». «Не буду вам мешать. Располагайтесь. Если захотите поесть, то внизу лавка с индийской едой. Ее держит мой кузен. Отличная кухня!» «У него лучший кари на всей улице!» «Спасибо!» — кивнул Смирнов. «Мы сходим к нему обязательно!» Арджун замешкался. «А, ну ладно! Если что, я внизу!» Хозяин слегка сморщил лоб. «Спасибо!» Филипп проникся симпатией к приветливому невысокому индусу. Арджун поклонился и вышел, оставив дверь приоткрытой. Писатель поставил рюкзак на пол, снял кроссовки и лег на кровать, закрыв глаза. Ему очень хотелось спать. Последние дни выдались насыщенными на события, а всю ночь они с Вари были в пути. Но больше всего его мучила одна мысль. Почему монах постоянно говорит о Шиве, в то время как статуэтка, которую он разбил, изображала совсем не этого бога индийского пантована.